Солнце уже перевалило за полдень, когда она покинула христианское подворье. Первый рабочий день оказался непосильно тяжел. Не потому, что Амина не привыкла к труду, но потому, что дитя, толкавшееся под сердцем, каждую минуту напоминало о себе. Руки и ноги арабки отекли и гудели. Голова кружилась после нескольких часов душной чадной кухни. Волосы под платком пропитались потом и спутались, платье прилипало к округлившемуся животу. Тяжко давалось ей вынашивание чада, и один Аллах ведал, как смогла бы она перенести еще три месяца подобной жизни. Леди Штрауб трудилась сегодня тут же, при госпитале, но закончила работу раньше, и, забежав ненадолго, поведала, что устроила все-таки Джана в приют. Последний располагался на территории странноприимного ордена и относился к французской епархии, так что они могли навещать Джану, чтобы время от времени проверять, как идут дела у маленькой воспитанницы. Девочка расставалась с ними нехотя, хотя и не плакала. Это только до приезда сэра Кая, убеждала ее Ева, в то время как Амина переводила каждое слово. Когда он вернется, то решит, где тебе будет лучше. Он заберет меня упрямилась Джана. «Он придет тебя проведать», уклончиво отвечала Ева. «Как только возвратиться в Акру?» «Как же он меня найдет? Ведь я останусь с этой женщиной!» И Джана указывала на мадам Арне. «Мы непременно скажем ему», пообещала леди Штрауб, «где тебя искать?» Джана все-таки осталась в приюте, хотя и не сразу сошлась с настоятельницей и девочками, которых мадам Басия не взяла с собой в далекую Францию. Навещать Джану Они решили по очереди, чтобы девочка не ощущала себя забытой. И это, увы, оказалось единственным, что обе могли сделать. Гуга слишком ясно выразил собственное отношение к пребыванию арабского ребенка в их доме. Судьба же Амины оставалась по-прежнему неопределенной. И женщины сочли франкский приют лучшим выходом для Джаны в отсутствие сэра Кая. Последний уехал вместе с Сабиром и Гуга этим утром и Еве фон Штрауб оставалось только молиться об их благополучном возвращении. Амина видела, что ее госпожа их прям молилась довольно часто, заходила ли после трудного дня в храм или подолгу стояла на коленях перед распятием, и только дивилась такому усердию. Сама она грешила перед Аллахом уж вторую неделю, не совершая положенного правила, попросту не имела на то сил. Вот и сейчас, возвращаясь с работы, она не сразу дошла до дома. Пришлось выискать скамейку на одном из боковых переулков и неловко опуститься на нее, поглаживая напрягшийся живот. От людной улицы ее отделяло несколько шагов, и Амина решилась быстро скинуть платок, стряхивая и заново укладывая влажные от пота волосы. Несколько секунд блаженства привели ее в чувство и она вновь покрыла голову, опасаясь чужих взглядов. На несколько секунд прикрыла глаза, пережидая слабость. Вечерняя прохлада еще не спустилась на город, и долго рассиживаться Амина не собиралась. Хотя леди Ева и вернулась домой раньше, начав работать на рассвете, а рабка не желала уступать белой госпоже своего места на кухне. Готовку и уборку она брала на себя в качестве уплаты за жилье. «Амина! Радость моя!» — раздался рядом дрогнувший голос. Она не сразу открыла глаза, подумала, что показалось, побоялась спугнуть такой желанный, такой дорогой образ, мгновенно вставший перед внутренним взором. Отчаянно вцепилась во временное помрачение, не желая отрезвлять усталый разум. «Роланг!» — прошептала пересохшими губами. Кто-то сжал ее сложенные на коленях руки, покрыл их торопливыми, жаркими поцелуями. Скрикнув, Амина открыла глаза, увидев склоненную к ней черноволосую голову. Сэру Роланду Ллойду пришлось встать на колени и нагнуться, чтобы обнять ее. Арабка всхлипнула ему в ухо, выражая этим сразу все — усталость, боль, тревогу, горечь. Она простила своего любовника раньше, чем сам он раскаялся, не ожидая, впрочем, последнего. Лишь бы это мгновение краткой близости длилось бесконечно, лишь бы он не разрывал кольцо своих сильных, надежных рук. — Я искал тебя повсюду, маленькая женщина! — оторвавшись от нее, быстро заговорил Роланд. — Твоя соседка сказала, что ты уехала вокруг госпитальером. Я примчался сюда, искал тебя на христианском подворье. «Почему ты ушла? Зачем сбежала?» Губы Амины вновь трогнули. Объяснять английскому рыцарю очевидное она не стала. Выговаривать упреки — тоже. Только выдавила, глотая огромный ком, вставший в горле. «Твой сын растет, господин!» «Соседи косились. За мной скоро могли прийти!» Тамплиер помолчал, глядя на осунувшуюся женщину. Амина по-прежнему влекла его, даже уставшая, даже с разметанными, спутанными волосами под сбившимся платком, даже беременная. И новое чувство жалости, тревоги, нежности, неизведанное ранее, вдруг поселилось в нем против всех ожиданий и даже собственного желания. — Где ж ты теперь живешь? — поглаживая ее ладони, спросил Роланд. — С белой госпожой, леди Евы Штрауп поспешно заговорила арабка. — Она — добрая знакомая твоего брата, сэра лойда Ты встречалась с моим братом? — изобразил удивление тамплиер. Присел рядом на скамейку, обвил прильнувшую к нему женщину одной рукой. «Правда — Правда? Амина кивнула, заговорила торопливо, рассказывая обстоятельства их первой встречи и последующего визита крестоносца, который предложил помощь свою и своих знакомых. Леди Ева Штрауб, с которой она теперь делила кровь, работала здесь же, на франкском подворье, при храме. А ее брат сэр Гуга, доблестный рыцарь, госпитальер, добрый человек, разрешил Амине жить в их доме до тех пор, пока она не найдет собственного. «А брат?» — снова вернул разговор в нужное русло Роланд. «Этот его проводник, как ты говоришь?» «Сабир», — пояснила Амина нежесть в тех любимого. «Он из местных». «Странный человек, опасный!» — сопровождался РК еще в нашу первую встречу. Амина говорила. Роланд слушал, поглаживая ее плечо. Арабка вцепилась в кольчужную сетку на его груди, льнула к нему всем телом, впитывая каждый поцелуй возлюбленного. — Любовь моя! — прервал, наконец, излияние женщина-тамплиер, осторожно отстраняясь от нее. — Помнишь, я рассказывал про своего сеньора, Рабера де Сабле? Он нанял убийц для моего отца и брата. Если то, что ты мне говоришь, верно, то я думаю... Думаю, что этот Сабир и есть ассасин горного старца. И то, что он держит брата в живых, означает лишь одно. Ему от него что-то нужно. Мне известно, что именно искал отряд крестоносцев, возглавляемый моим отцом. И если братишка знает, где находится животворящий крест то, скорее всего, это именно то, за чем охотится ассасин Сабир. Амина смотрела непонимающе, все так же держась за кольчужный рукав Роланда, даже еще крепче стиснула пальцы, словно опасаясь, что тот вот-вот исчезнет. Страхи вскоре подтвердились. «Мне нужно найти брата, прежде чем его убьют со святыми в руках», быстро и горячо заговорил Роланд, сжимая маленькие кулачки арабки. «Если я и потерял отца, то кай терять не намерен. Амина, сердце мое, ты знаешь, куда они направились?» Она сморгнула, опустила глаза, честно задумываясь над вопросом. Сосущее чувство тревоги и тоски уже поселилось у нее в груди, а надежда на счастье все еще царапала сердце. Хатин. медленно и задумчиво произнесла она, припоминая. «Сыркай говорила о Хатине, Они с Сабиром и Сэром Гугу выехали туда этим утром. Роланд вскочил на ноги, тут же опомнился, вновь упал на скамейку, прижимая к себе вздрогнувшую арабку. Амина так и не заметила возбужденного блеска в его глазах, он не позволил. Покрывая волосы и лицо женщины горячими поцелуями, Роланд прятал тем самым собственную радость, даже стиснул ее в объятиях, позабыв о выпирающем животе. «Я должен успеть!» — взволнованно проговорил он, не услышав сдавленного писка. Амина протестующе уперлась ладонями в его грудь. Отстранила любовника от себя. «Слышишь? Должен. Выйду немедленно и успею нагнать их в пустыня Дорог здесь немного, мы не разменемся. Амина, радость моя. И Прости, что я... что оставляю тебя сейчас, но... Кай...» «Он большой опасности. Вот-вот они найдут крест, и ассасин убьет его, а святыня исчезнет!» Роланд вскочил. Амина поднялась тоже, подавленная и разбитая. Она уже догадалась, что последует вскоре. Возлюбленная уедет, и безумная радость от встречи, поднявшая ее на вершины блаженства, вновь сменится ужасающим падением в бесну страданий. И, как всегда, она ничего не могла сделать, чтобы удержать своего господина. «Любовь моя, маленькая женщина!» Горячие губы покрывали поспешными поцелуями ее лоб, щеки и глаза. «Я должен ехать! Прости, что так скоро! Прости, что не могу остаться!» «Вот!» Большая ладонь быстро накрыла ее безвольную руку, крепко сжала, оставляя в ней плотно набитый кожаный кошель. «Возьми, радость моя, это на нужды! Для нашего с тобой сына! Возьми, возьми, лишними не будут!» «Маленькая моя женщина!» — почти нежно проговорил Роланд, отстраняясь от подавшейся вслед за ним Амина. Свободной рукой она все еще цеплялась за его кольчугу, и он мягко высвободил тонкие пальчики из колец. «Прости, я очень спешу. Прости меня!» Со стоном Амина подалась следом за возлюбленным. Но Роланд уж выбежал на людную улицу, вскочил в седло коня, ожидавшего хозяина у поилки, гикнул, натягивая поводья, сорвался с места в галоп, распугивая прохожих. След унесшемуся прочь тамплиеру сыпались сдержанные проклятия и откровенная брань. Роланд не церемонился, растолкав крупом своего коня людей и повозки носильщиков. Когда Мина, тяжело ступая, выглянула из переулка, возлюбленного уши след простыл. Медленно прислонилась она плечом к углу дома, глядя на рассыпавшиеся плоды и ругавшихся торговцев. Те желали догонку незнакомому рыцарю быстрой смерти и множество страданий по ту сторону жизни. Глаза Амины оставались сухими долгие несколько секунд. От чего то она чувствовала себя обманутой. Хотелось ругать себя за доверчивость, за преступную слабость, за проклятую любовь к английскому рыцарю. А затем пальцы ощутили твердость набитого кошеля застывшей руке. Тяжелым оказался откуп от нее и нерожденного сына. Тесьма, стягивавшая края мешочка, чуть разошлась. Ярко блеснуло на солнце серебро. И слезы сами побежали по щекам, крупными каплями сорвались вниз скрыли мир от невидящих глаз. Схлипывая и тщетно пытаясь взять себя в руки, Амина судорожными рваными движениями спрятала деньги, подальше от чужой зависти, и, отвернувшись от людной улицы, медленно, пошатываясь, дошла до скамейки. Тяжело, неуклюже опустилась, кулаками растирая мокрое лицо. Зашлась в глухих рыданиях, закусывая губу до крови, обхватила одной рукой толкнувшегося в чреве младенца. Утешала себя мыслями о неслыханной щедрости своего любовника, пару десятков монет серебром, целое состояние. Вспоминала его теплые губы на своих щеках, сильные руки, ласковый голос. И вновь вытирала с лица колючие злые слезы, понимая, что вернуться Роланд так и не обещал.